«Комната третья». Она посмотрела на дверь знакомого кабинета. В этот раз над ней бежала другая строка. «Если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни, то вам не кажется». Ларе не казалось. Она уверенно поменяла эту комнату на другую и вошла в кабинет, увидев перед собой присяжных, которые принимали у нее экзамен. Для этого достаточно было посмотреть на судей, от присяжных несло равнодушием и высокомерием. «Что будете читать?» — спросил один из них. «Стихотворение «Любовница счастья». Все замерло, я отсчитала про себя до девяти, чтобы начать. Влюбленность, она же любовница счастья. Представь себе океан. Красивый, манящий, сверкающий. Ты хочешь в нем искупаться, но волны немного пугают. Заходишь не спеша по колено и гладишь ладонями, хочешь ему понравиться, вдохновляешься брызгами смеха, волшебными рыбками впадин и выступов, они привлекают внимание. Наконец, ныряешь, плаваешь долго, часами, счастливый, улыбаешься солнцу. Вот оно счастье. Оно берет тебя голую или в одежде, чтобы раздеть и целовать, куда глаза глядят, а если закрыты глаза, то губы. Губы лучше видят куда, чтобы слышать, как дыхание твое стало глубже. Именно там, на глубине души, лежат глубоководные киты. Чувства. Страсти поверхностны, а настоящие чувства — они глубоко. До них надо доцеловаться. Ты слышишь шаги. Это сердце, что сгинуло в пятки, любопытное, возвращается и остается где-то внутри, в животе. Там тепло. Теперь оно бьется быстрее, но равномернее, зная, что не будет разбито, не будет разочаровано ни при каких обстоятельствах. После. Оно наполняется влюбленностью так же быстро, как и влагой наполняется похоть. Внизу уже потоп, желание тащит на дно, на самое дно удовольствий. Утро. Просыпаешься на берегу, бросаешь монетки, чтобы скоро снова вернуться. Но отпуск, каким бы он ни был, заканчивается. Влюбленность потопчется и проходит, ведь океанов так много, в которые тоже хотелось бы окунуться. А если в другие не хочется, если все время возвращаешься мысленно к этому, значит, влюбленность уже окуклилась и стала любовью. Когда-нибудь она станет бабочкой и улетит. Я закончила, пытаясь стряхнуть с себя многогранный взгляд членов комиссии. Один все время смотрел на мою грудь, другая — на зубы, третья — в глаза, и взгляд этот был недобрый. Хуже всего было с четвертым, он смотрел в свой телефон, и этим больше всего отвлекал. Лишь у одной дамы с розочкой в петлице пиджака в глазах плескалось море. Первая любовь затянула поволокой ее глаза. Она погрузилась в грезы давно минувших дней. Повисла неловкая пауза, не ветерка. Я присмотрелась к даме. «Боже, это же моя мать!» Женщина, мягкая и покладистая. С каждым годом Светлана все больше убеждалась в том, что жизнь ее довольно скучна и однообразна. Несмотря на полный комфорт в большом загородном доме, несмотря на достаток, который их постоянно преследовал — несмотря на частые вояжи на морское побережье, которые слыли лазурным индикатором того самого достатка. Второго мужа она не любила. Если раньше она была уверена, что жизнь делит все человечество на два полушария любимых и любящих, первые живут в Южном и порой страдают от жары своих воздыхателей, другие обитают в Северном — Они почти всегда мерзнут в пылу безответных чувств, и что лишь небольшая колония, где жила и она, обосновалась на экваторе, им повезло найти своего человека в стране вечной весны, то теперь все чаще Светлану Сергеевну свербила мысль о том, что быт и дети были слишком слабым утешением смысла ее жизни. Все чаще она задумывалась о том, что обласкивать и обслуживать мужа и двоих детей ей надоело. Старшей внимания не было вовсе. Она была ему не родная, и муж ее не любил. Эту мысль она всячески гнала, как голодную муху от ее раздобревших на блаже мозгов. Но та всякий раз возвращалась. Стоило только начать мыть посуду. Дела, любимого дела, вот чего не хватало. Жизнь ее прошла под крылом мужа, там она свила гнездо, там она вывела птенцов, но разучилась летать. Света, конечно, знала, что жизнь слишком крохотна, чтобы тратить ее на нелюбимые дела. Но и они вроде бы постепенно стали тем необходимым, чем можно было заполнить время или, попросту говоря, его убить, оправдать свое земляное существование, пассивную позицию. Лень. Слава богу. Она совсем не узнала меня. Ну что же, начнулась последняя раньше других. Вы только забыли назвать автора. Я. Значит, из скромности. Вы знаете, что скромность — первый враг актера. А какой второй? Второй? Не ожидала она вопроса. Обычно, не находя ответы, она обращалась к мужу, но мужа не было. «Что скажете, коллеги? Помогайте?» «Лень!» «Хи-хи-хи!» Рассмеялся старик. Нос его был красный, как у моего дедушки. Видно было, что он любил выпить. Она пригляделась. «Это же мой дедушка, черт возьми! Что он тут делает? Что приготовили из классики? Чужая жена и муж под кроватью Достоевского». «Не люблю ревнивцев. У меня муж такой, — заметила мама, — только что в глазах у нее плескалось море. Она посмотрела на судью, который сидел слева. Налево она не собиралась, потому что слева сидел ее муж. Влюбленность уходила. В море вошел муж по колено и стал всматриваться в горизонт, потом повернулся к Свете». И снова стало 55. обыденностью затянула горизонт, если здесь на работе еще было какое-то поветривание, то дома, кухня, семья, рутина, классика в быту и в постели. «Вторая фаза влюбленности», — пошутила старушка, которую в кулуарах звали «зубная фея», так как она всегда смотрела в зубы абитуриентов. Возможно, в ней умер хороший стоматолог. На вид старушка была вполне себе приятной и кроткой, если бы не уродливый шиньон и не вызывающий красная помада. «Бабушка!» — узнала ее Лара. «Бабушка!» — в своем репертуаре. Дед испытующе смотрел на бабку. О нем и раньше ходили слухи, что бабник. Это только бабке казалось, что взгляд его был полон любви. На самом деле он пытался понять, где же бабушка спрятала бутылку. И я знала, что на прослушивании все решает симпатия. Да и не только на прослушивании. Это как любовь с первого взгляда. Либо возьмут замуж, либо пока. Я люблю смеяться. А этим нужна была драма. Драматических любят больше. Всем нравится, когда девушки страдают. «Вы уже не первый раз поступаете?» — спросил меня отчим. «Не первый. В свои двадцать два я уже не первый год ходила на прослушивание в четыре главных актерских вуза ГИТИС, МХАТ, Щепку и Щуку. Мне кажется, это не ваше», — заметил отчим. «Почему?» — злилась на него я. «Прикус неправильный. Так что ж ты на бреке-то деньги зажал?» «Да, да», — посмотрела на него осуждающая мать — «Ты же знаешь, денег не было, мы же с тобой тогда в Грецию полетели, шубу тебе норковую купили, разве не помнишь?» «Ну да, помню, конечно», — поёжилась и прикусила язык света. «Сколько вам лет?» Наконец-то оторвался от своего телефона один из членов комиссии. «Это был Олег. Двадцать два. Да, и старая вы уже для актрисы», — поддержал его дедушка, который все прослушивание смотрел на меня с открытым ртом. «Наконец молвил». «А вам сколько?» Стало мне неожиданно смешно и до лампочки. 85. Члены комиссии невольно улыбнулись. Все знали, что он берет к себе на курс только семнадцатилетних блондинок с ногами от ушей. Я читала Достоевского, все больше чувствуя себя здесь чужой женой, хватаясь рукой за щепку в открытом океане чувств. «Театральный — это школа выживания». Я искала дверь, чтобы в нее зайти. Вспомнился Гитис, где держали перед экзаменом около дверей, из которых время от времени выходила тетка и кричала фамилии для прослушивания. Там из-за неправильного прикуса мне сразу сказали «до свидания». Плакать можно было уже здесь, но я держалась до последнего. Как-то меня попросили заплакать на прослушивании. «Не смогла». Зато когда вышла, разревелась, мама, не горюй. Слезы здесь типичное дело. Идешь к университету, а навстречу просто река слез тех, кто не прошел. Они поплыли. Поступление в театральные — безжалостное зрелище. Чистой воды дискриминация. Но что делать? Мастер набирает материал, из которого он сможет смастерить нужных ему марионеток. Дергай потом талантливо за нитки, чтобы это красиво выглядело из зала. Мастер пробует всех на вкус. Надо быть не только съедобным, но и вкусным, чтобы попасть к нему в мастерскую. Она тебя смотрит как на поганку в лесу, которую даже ногой пнуть лень, в лучшем случае, как на ложный подберезовик. В годы моего поступления не было ни дня, чтобы я не видела какую-то плачущую девушку. Я сама была этой плачущей девушкой. Один сказал, что ему не нравятся ямочки на щеках, когда я улыбаюсь. Кому-то не понравились пальцы, где-то попросили юбку задрать, чтобы на ноги посмотреть. И только один человек внимательно смотрел на всю эту инквизицию и молчал. Его молчание было знаком того, что именно он определяет талант. Лицо его показалось Ларе близким и приятным. Наконец я отпустила мужа, его жену, Достоевского. «Ну, что скажете?» — спросила вслух бабка в шиньоне. — Я ее помню с прошлого года. Кажется, это та, которая не умеет плакать. — Пусть еще годик поработает над речью, — ответил ей дед. — А плакать умеете? Вдруг очнулась женщина роза, которая снова вернулась в влюбленность. По глазам Светы было видно, она бы с удовольствием послушала это стихотворение еще раз. — Да. — Давайте, — настаивал отчим. — Не улыбаться, а плакать. Я рассмеялась. Это был протест против всей системы Станиславского, и я смеялась все громче и громче. Стены дрожали. Члены комиссии смотрели на меня как на безумную и тоже начали улыбаться. Не знаю, сколько времени я хохотала, потом подошла к двери, дернула ручку, вышла наружу, затворила ее за собой и оперлась спиной. Слезы так и потекли. Сквозь них только удивленные лица абитуриентов. Через минуту я почувствовала, что кто-то толкает меня в спину. Дверь. Она открылась. «Лариса Брусникина, вернитесь на минуточку», — покатил меня теплым взглядом Гамлет. Лариса сразу поняла, что это отец. «Плакать больше не надо, вы прошли». Я же говорила, что папа у меня добрый и никогда не довел бы меня до слез. Именно он научил меня смеяться. «Как вам ночка?» — спросил Мефисто Лару, которая спускалась к нему на ресепшн. «Я слышал, как вы смеялись во сне. Что вам снилось?» «Это я от радости. Отца наконец-то встретила. И как он? Любит меня». Снова красивые ямочки возникли на щеках Лары, ее улыбка накрыла Мефисто теплой волной — Ему вдруг захотелось ее удочерить. — Поздравляю. — Спасибо. Открылась перед Ларой дверь на улицу.